Анна Евда. по-другому Пролог Скоро, через два месяца и три недели, мне исполнится 25 лет. Я в прямом смысле ощущаю, что вся жизнь впереди полна задумок, желаний, целей, веры в то, что у меня все получится. Два месяца назад Марк сделал мне предложение. В начале ноября мы улетели на неделю погреться в теплом море. Катались на яхте. Он встал на дно колено, очень символично и романтично. Я смеялась, не плакала от счастья, обнимала его за шею и смеялась в солнечное голубое небо, глядя, как вьются по нему белые хвосты улетевших с самолетов. Мы познакомились за городом, на причале, правда лодочным. Отмечали большущие компании получение дипломов. Марк был на год старше. Он привез тогда своих друзей, а обратно в итоге увез меня. Остановился напротив подъезда. Посмотрел на приборную панель, наклонился через подлокотник и поцеловал. Верхнюю губу нижнюю, и дезориентировал переходом в более смелый поцелуй. Я ответила. С тех пор мы вместе. Съехались через две недели. Наверное, получилось бы и раньше, но Марк улетел в командировку. Я встретила его сюрпризом в аэропорту. Оттуда мы поехали к нему. После я просто доперевезла свои вещи. Хозяйка квартиры, которую я снимала, посокрушалась. Уверена, что искренне. Я жила в ее квартире все пять лет обучения. Однажды три месяца не могла платить за квартал, и она пошла мне навстречу. Сделала скидку, будто я заключила с ней долгосрочный договор. Еще она вернула мне задаток за два месяца, оставив себе лишь за один, на поиске такой же адекватной жилички. Мы до сих пор созваниваемся по праздникам. Она время от времени напоминает, что жизнь может повернуться по-всякому, И просят не забывать, что с крыши над головой мне есть кому помочь. Милая женщина, моя настоящая старшая приятельница. С Марком как закрутилось все смерчем, так и продолжается. Мы без притирок окунулись в совместный быт. Хотя до него я ни разу ни с кем не делила жилья. Подружка оставалась несколько раз с ночевой. Но это, как настоящий опыт, не считается. А родная младшая сестра всегда была как некая данность, с которой мы спорили до обид и криков, отвоевывая защищая свои полки в единственном шкафу и замеряя линейкой точное разделение столешницы письменного стола одного на двоих. Сразу по окончанию университета меня приняли на постоянную работу в фирму, где на четвертом и пятом курсах я проходила практику. Мне официально зачли обязательный испытательный срок, благодаря тому, что я показала себя ответственным работником, и должность специалист отдела по связям с общественностью звучала для меня песней. Спустя год это словосочетание увеличилось еще на одно слово – «ведущий», что стимулировало двигаться дальше в попытке дослужиться до главного. «Да, я достаточно амбициозна и уверена в том, что мне все по силам». Тем более я действительно люблю свою работу, и даже периодическое нервное нахождение в ноте при подготовке очередного мероприятия меня лишь дополнительно мотивирует. При всей моей увлеченности марком и работой я успеваю выбираться с подружками на деячьи посиделки. Немного жаль, что по отдельности, так как эти две дурочки ревнуют меня друг другу. Необоснованно, но в голову к ним мне не залезть. Я дружу с обеими и стараюсь не сталкивать их лбами. С Маринкой мы дружим со школы. Обмен косметикой и нарядами – это про нас. Она не поступила сразу, поэтому целый год мы общались по телефону, видеосвязи. Иногда мотались друг другу в выходные и встречались на каникулах. Благо ехать не так далеко, и расписание электричек обычно не сбоит. Чуть больше часа, и я окунаюсь в привычную атмосферу своего детства – А Мариша жадно ловит все прелести шумного большого города. Она поступила на заочное, устроилась флористом в цветочный салон, и наши поездки на встречи продолжаются. С Аликой мы познакомились на первом курсе и быстро сдружились. Она местная. Первое время я волновалась, бывая у нее в гостях в большой городской квартире или еще более просторном загородном доме. Ее отец бизнесмен, который постоянно в разъездах. Мама же занимается своей жизнью, посещает различные показы и выставки. С дочерью ведет себя действительно как подружка. При этом Алика оставалась ночевать у меня, ни разу не фыркнув и не съязвив по поводу крохотных размеров кухни или ванной комнаты съемной квартиры, и балдея от ощущения самостоятельности, которым я тоже упивалась, особенно остро первое время, после переезда в крупный город из глубокой провинции». По прошествии почти семи лет сказать, что я тоскую по семье, означает слукавить. Я люблю родителей и свою младшую вредину Еву, скучаю и искренне радуюсь, когда навещаю их. Но, как оказалось, мне всегда было тесно в рамках, хотя на привязи меня никто не держал и жестких запретов не делал. Живя отдельно своей собственной жизнью, я стала лучше и сильнее. Сумбурно. Но что-то подобное и труднообъяснимое я и испытываю. Папа всегда отличался непоколебимым спокойствием и был уверен, что я не пропаду. Мама, напротив, шумная и голосистая, любит внимание и чтобы ее слушали. Родители явно нашли друг друга по закону баланса. Смеюсь над ними периодически, но так и есть. Евка же привыкла быть младшей. По-другому не скажешь, ей удобно. И мы все, хотя это, конечно, неразумно, ей потакаем. В любой спорной ситуации она не включает взрослого, как любят делать многие подростки, а сразу уходит в режим ребенка. Хотя ей уже двадцать, и таким поведением она меня иногда сильно подбешивает. Ах, да, меня зовут Лиза. В общем, это моя жизнь. Я ее люблю, и мне скоро двадцать пять.